Глава вторая. Кажется, мир сошел с ума. На нашей стороне были небольшая фора и отличное знание местности. Но и враг, будучи чужаком в нашем мире, не особо торопился, боясь нарваться на засаду. Все же здесь, на стене, совсем недавно стояли самые искусные воины империи. Все чуть не испортили падальщики, собирающие трофеи. Когда мы столкнулись с ними нос к носу, позади осталось четыре башни. Один раз мы даже наткнулись на три десятка тел граничников, лежащих в повалку на стене. Еще одна группа, отдавшая жизнь, но закрывшая разлом. А вот возле второго места, где погибли мои братья по оружию, обнаружились мародеры, легионеры, шестеро рядовых, и один лейтенант. Как они очутились здесь, неизвестно. Но то, чем они занимались, вызвало во мне ярость. Эти моральные урода уже сбросили большую часть тел вниз, и сейчас деловито обыскивали оставшихся. А лейтенант склонился над кучей добра, снятого с погибших, и делил награбленное на семь частей. Нас не заметили лишь потому, что мы двигались тихо, перемотав тряпками подошвы сапог. Сделали это, чтобы звук наших шагов не разносился в ночи на сотни метров вокруг. Но мародеры не шумели. Молча занимались своими делами, даже не выставив наблюдателя. Непуганные идиоты. И наша возможность оторваться чуть дальше от преследователей. Жестами велев шупаки следовать за мной, я начал медленный спуск внутрь башни, стараясь не шуметь. Спустившись на один ярус, шепотом призвал малого духа огня. «Вспых! Появись!» Передо мной тут же появился метровый огненный смерч. «Веди себя тихо», — приказал я духу. «И следи за тем, чтобы никто не прошел через верхний ярус башни. Если кто-то появится, сразу атакуй, но не раньше». «Слушаюсь, хозяин», — прозвучал в голове, Гудящий голос вспыха. «Шупака, за мной!» Коротко бросил я шаману и двинулся вниз. «Теперь главное, чтоб хотя бы один выход из башни был открыт. Иначе придется пошуметь или прорываться сквозь мародеров, чего мне не хотелось бы. И так фора небольшая, а тут еще эти регионерские крысы». Повезло, ворота в направлении второй линии отсутствовали. А ведущие к оврагу... Лишились одной створки. Теперь осталось решить, куда двигаться. Дальше вдоль стены или прямиком ко второй. Хотя... — Шупака, сейчас будем двигаться очень быстро, понял? — обратился к товарищу. — Бежать? На вторая стена? — уточнил Дрик. — Нет. Пока только вдоль первой. Она должна закончиться скоро, как и суша. Дальше уже побережье Северного моря. Оттуда будет проще уйти в глубь империи незамеченными. А если повезет, то вообще по воде пойдем. Все, не отставай. — Но моя не умеет ходить по вода, — растерянно произнес призыватель, следом за мной покидая башню. — Да никто не уметь. На стену мы не поднимались, пока не добрались до последней башни. Она располагалась на самом краю суши, возвышаясь над всей стеной. Тут же сразу за ней с противоположной стороны от разлома располагалась небольшая бухта, на берегу которой всегда имелось несколько лодок. Иногда граничники перемещались морем. Нам требовалось самое малое судно из уцелевших после падения первой линии. Небольшая двухвесельная лодка без паруса — то, что нужно для беглецов, лишь частично имеющих представление, как управлять судном на большой воде. У нас около трех минут ушло на то, чтобы спустить плавсредство на воду. Затем я вызвал еще одного младшего духа огня, после чего начал усиленно грести прочь от берега. В это же время, по моему приказу, Шупака достал бубен и приступил к вызову малого духа воды. — Боли-боли, пылывуна! — завыл Дрик, отбивая ритм. — Питья безомеровая, хлынь! — Всплеск рядом с нами, прямо в лодке, появилась здоровенная водяная капля литров на сто. — Бульбун, толкай лодка быстрей, — приказал шаман, бросая бубен. — Надо наше спасать. Хлюп, и здоровенная капля шлепнулась в воду, плавно перевалившись через борт. Секунду ничего не происходило, затем что-то начало силой толкать лодку прочь от берега. Неужели успели? Если так, то я лично проставлюсь перед Дригом в ближайшем трактире. Что нам попадется? Стопи в биш! — раздался с берега крик. будда наич лад! спышкой в нашу сторону понесся огненный шар не меньше метра в диаметре. Я тут же сделал два мощных грибка левым веслом, после чего с интересом посмотрел, как боевое заклинание рухнуло в воду, то место, где должна была находиться наша лодка. Сирион противник самонарящимся ударил. Ты смотри. Да вместе попадания целый участок воды вскипел. Второе заклинание, как и третье, до нас не добрались. Все же лодка быстро удалялась от берега. Враг еще что-то орал нам вслед, явно грозное, но все это было бессмысленно. Мы оторвались, и, скорее всего, надолго командира как он нас нашел? — поинтересовался Дрик, словно почувствовал, о чем я думаю. — Он всегда может найти меня. Главное теперь разобраться, как близко от меня этот маг может создавать порталы. Возможно, ему помешали защитные камни, иначе он появился бы в крепости. Но есть шанс, что это не контролируется, и у меня в следующий раз вновь будет шанс уйти живым. — У нас, командира. — поправил меня призыватель. — Старейший сказал, шупака — мелкая шкет. Будь рядом с этим долговязый, береги его. Вот моя и беречь. — Тогда нам предстоит подготовиться, — ответил я. — Потому что этот враг пока что слишком силен, чтобы сражаться с ним. — Можно попросить помощь от другой граничник, — предложил шаман. — А уж нет. Подвергать других риску. На такое я не пойду. Мне нужно вернуть магию и подумать, как заманить этого чужака в ловушку. Но только мы, никого больше в это втягивать не стану. Чуть подкорректировав курс лодки, чтобы она шла параллельно суши, я втянул весла внутрь, после чего решил посмотреть, есть ли у нас с собой что-нибудь съестное. Этот ночной забег забрал последние силы, и желудок уже буквально ревел. «Жрать!» Вторую линию обороны миновать не получилось. Сразу за ней береговая линия резко расширялась, и вдоль нее не было ни одного места, через которое можно было бы выбраться на сушу. Сплошные отвесные скалы. Я понятия не имел, как долго это длится, и поэтому принял решение высаживаться здесь. К тому же тут имелось нечто похожее на пристань. На берег выбрались, когда на востоке уже олел рассвет. Но даже так, при плохом освещении, мы увидели, во что превратилась вторая линия обороны. стены и крепости попросту перестали существовать. Вместо них здесь осталось лишь нечто покореженное, оплавленное, ничуть не напоминающее оборонительные сооружения. «Вторая линия — конец», — произнес Шупака, вместе со мной рассматривая останки. «Граничник — конец». Только империя не конец. — Пошли уже, философ, — хмыкнул я. — Попробуем перебраться. Эх, жаль, что канал перед стеной завалило. Я надеялся по нему проплыть к середине стены и оттуда уже двигаться дальше вглубь страны. — А куда нам вообще идти? — поинтересовался Дрик. — Подальше от чужого мага, способного ходить между мирами, — ответил я. — Куда-нибудь под защиту имперской армии. Глядишь, может, и прикончат его, когда сунется следом. — Не, этот чужак хитрый, — помотал головой шупака. — Будет подкрадываться. — Да я понял уже. — Ладно, хватит болтать. Пошли. Перебираясь через развалины стены, до сих пор напитанной магией, я думал, что через сто лет никто и не вспомнит, что здесь когда-то было. Так, какая-то постройка... Защита от набегов северных пиратов. Граничники все умрут, и некому будет рассказать о многолетней войне защитников империи с тварями разлома. А если точнее, с чужаками из другого мира, способными создавать этих тварей. С противоположной стороны развалин наступило утро. Солнце уже поднялось над горизонтом, и нам с шаманом предстоял долгий путь до ближайшей фортеции. А там, я очень надеялся, мы получим ответы на главный вопрос. Что происходит в империи? «Интересно, где носит старейшего?» — спросил я юного товарища. «Сейчас его очень не хватает». «Это же старейший и он мочь делать важные дела, а мочь справлять нужда в колодец», — пожал плечами молодой шаман. «Дурной, однако». «Значит, по старинке». — Сами решим свои проблемы, — улыбнулся я. — Предлагаю идти по прямой, а там видно будет. Только найдем укромное место, нужно припрятать кое-что. Так, на всякий случай. Кто ж знал, что мое желание скрыть вещи, полученные из рюкзаков товарищей, избавит нас от больших проблем. Потому как, не задержись мы на час, и все могло быть иначе. Нас встретили, когда до фортеции оставалось километров восемь. Дозорный разъезд встретил нас, рассредоточившись полукольцом и перекрыв дорогу. «Стоять!» — раздался крик издали. И на нас нацелились сразу десятка арбалетных болтов. «Кто такие?» «Выжившие из первой линии!» — крикнул я в ответ. «Капитан барда командир девятой башни, двадцатого километра и младший шаман Шупака. Документы, медальоны граничников с собой...» Вновь прозвучал вопрос. При этом никто не собирался к нам приближаться. «Так точно. Мне пришлось расстегнуть кожаную жилетку и извлечь из внутреннего кармана бумаги на меня и шамана. Затем я снял с шеи медальон граничника. Дрик проделал то же самое. Наконец к нам выдвинулись два всадника, судя по знаком различия сержанта и рядовой. Оба сухощавые, лица смуглые, вытянутые». А когда я увидел, что они еще и черноволосы, то понял передо мной выходцы из южных провинций. Интересно, зачем их закинули на север? Там же стоит восьмой или девятый легион. Ну, точно, вон, из восьмерки на рукаве и груди. «Господин капитан магии владеете?» — спросил меня сержант, остановившись в трех метрах. «Боится, что ли?» «Нет, утратил дар», — ответил я, и увидел облегчение в глазах воинов. «Черт, да что здесь происходит?» «Возьмите это в руки!» В мою сторону полетел небольшой серебряный шарик, размером с большую серебряную монету. Я ловко поймал его и поднес глазам. Хм, «Вроде артефакт, но силы в нем я не чувствую». «Теперь передайте шар младшему шаману», — вновь попросил легионер что ж если просят значит надо шупака тоже с любопытством осмотрел артефакт командир они утверждают что пустые крикнул сержант повернув голову к основному отряду поисковик показал что оба чистые от группы всадников все еще удерживающих нас на прицеле к нам тут же направился еще один всадник так этот в форме лейтенанта уже что то — Возьми у господина капитана документы, — приказал офицер, приближаясь, — и отойдите. Я еще раз проверю обоих на скверну. — Что? Какая на хрен скверна? — Ладно я, но, Дрик, всем известно, что они не подчиняются этой мерзости. — Лейтенант, могу я узнать, что происходит? — поинтересовался я. — Все просто, господин капитан. Все, кто защищал вторую стену от нашествия подверглись воздействию скверны даже священники и шаманы лишь единицы из сотен смогли сохранить чистоту души вы вроде чистые но я на всякий случай подстрахуюсь не хочу потерять своих людей говорят в шестом регионе за прошлую ночь половина когорты заразилась пришлось всех сжечь защити нас единой вырвалась у меня так что же получается все граничников уничтожили «Всех, кто стоял на стене!» Лейтенант опустил глаза. «Господин капитан, вам с младшим шаманом нужно сделать по несколько глотков освещенной воды. Вот, ловите!» Я поймал небольшую фляжку, примерно на поллитра Открыл пробку, понюхал. Вроде свежая вода, без запахов. Пригубил. Теплая, а так вроде нормальная. Протянул шупаки. Отпей так надо. «Моя понимать», — покивал лысый головой Дрик, принимая фляжку и отдавая мне взамен артефактный шарик. Затем сделал несколько глотков и добавил. «Мерзкий пойло. Словно старейший, харкать туда. Или что похуже?» «Хозяин, тебя только что попытались отравить», — секунды позже сообщил мне Плавир. Но тут же добавил. «Но я слишком слабый. Я уже нейтрализовал его». Твой спутник тоже справился с отравой. — Фух, слава единому! — с облегчением произнес лейтенант. — Господин капитан, вы — первый незараженные, кого встретил мой отряд. Двух рядовых и одного лейтенанта час назад пришлось убить и сжечь. Но те сразу пошли в атаку. Хорошо, что офицер магией не владел. — Лейтенант, куда нам сейчас можно пойти? — в лоб спросил я у офицера. м В Сарду сейчас не пройти. Все дороги перекрыты до особого распоряжения. Если ваши документы в порядке, то в приграничье можете остановиться где угодно. Но я бы советовал в какой-нибудь городок. Еще не всех одержимых поймали. И люди покидают мелкие селения. Ну, кто может? У меня встречный вопрос, господин капитан. Вы видели кого-нибудь, пока шли от разрушенной стены? «Нет», — покачал я головой, — «никого». «Хорошо, тогда мой отряд, пожалуй, и сопроводит вас до блокпоста. А то легионеры сейчас нервные, могут сначала выстрелить, а потом уже думать». Нам на двоих выделили одну лошадь, благодаря чему наша скорость передвижения увеличилась. Так что если чужак продолжил преследование, в чем я сомневался, то наверняка безнадежно отстал». Только меня теперь беспокоило совсем другое — гибель братьев-граничников. Разум не желал принимать то, что нам сказали, и то, что я узнал. А выходило следующее — кто-то методично, шаг за шагом, уничтожал граничников и все, что с ними связано. Лейтенант нам очень помог. Во-первых, нас не стали обыскивать и допрашивать на блокпосту а во-вторых, он договорился с сержантом из обоза, направляющегося в Сарду, чтобы тот доставил нас до ближайшего приграничного городка. И лишь когда мы уже погрузились на подводу, офицер шепнул мне, почему помогает. «У меня дед служил граничником, господин капитан. Я хорошо знаю, что вы все сделали для империи. Происходящее здесь — это позор для всех регионеров». Мы, словно шакалы, добиваем раненого тигра, вместо того, чтобы помочь, поддержать. Надеюсь, хотя бы у вас с Дригом все будет хорошо. Но на всякий случай, знаете любого граничника, пожелавшего попасть в Сарду, убивают. Там такой кордон стоит, что мышь не проскочит. Так что настоятельно рекомендую приобрести новые документы. Офицер, закончив свою короткую, но впечатлившую меня речь, быстро отошел от нас и направился к своим бойцам. Сержант, словно дождавшись этого, хлестнул вала, запряженного в подводу, и мы медленно двинулись вперед, по дороге, прочь от последней линии обороны. Я уж было решил, что сейчас самое время, как следует отдохнуть, как наш возничий произнес. «Господин капитан, а у вас с дригом случайно не найдется гражданской одежды? Если есть, то я советую переодеться. Так хотя бы появится шанс идти за простых крестьян, село которых уничтожили твари. А то граничники сегодня вне закона. Я же только утром приехал из Сарды и знаю, что ваших везде ищут странные отряды, наполовину состоящие из священников». А кого поймают, так сразу же и убивают на месте. — А не боишься укрывать нас? — поинтересовался я. А сам при этом все больше не понимал, что происходит. — Какие священники? Что значит «убивают на месте»? — А чего бояться? У меня бумага от лейтенанта есть. Вот с него пусть и спрашивают. А мое дело маленькое забрать припасы и доставить их в расположение региона. — Так могут же за компанию прикончить, — предположил я. — Не, — рассмеялся сержант, — меня точно не тронут. Иначе когорта без важных припасов останется. А это уже саботаж получается. — Ну что ж, спасибо за добрый совет. Я повернулся к Шаману. — Шупака, переодеваемся. Это был крайне долгий день. После обеда мы расстались с сердобольным сержантом и уже пешком двинулись к нужному нам городку. Повезло, через час нас нагнал на одноконке крестьянин, возвращающийся домой, в село. С ним мы преодолели десяток километров, так что нам осталось пройти совсем немного. — Успеем засветло, — пообещала шамана. Вечером уже будем сытыми и чистыми, и, возможно, получим информацию из надежных источников. А то у меня такое ощущение, что мир сошел с ума. До окраина города оставалось не больше километра, когда нам пришлось замедлиться. Прямо посреди дороги стоял отряд конных, порядка двадцати всадников. А вокруг с десяток легионеров, вооруженных арбалетами и что-то выкликивающее гневным голосом офицер. Когда я понял, кого это щемят легионеры, мою усталость как рукой сняла. Впереди были те самые новобранцы-граничники, которых мы встретили под артаном И сейчас, судя по всему, с ними произошло то же самое, что и с нами ранним утром. Воинов заставили подчиниться, но те по какой-то причине стояли на своем и все это могло плохо кончиться. «Командира, как делать будем этот легионер, однако?» — поинтересовался Шупака, который тоже понял, что происходит на дороге. «Начинай призывать духа», — приказал я. И именно в этот момент молодые граничники поддались словам офицера, и тот протянул им фляжку, точно такую же, из которой напоили меня и призывателя. Время в один миг стало густым, словно мед, а мой разум, наоборот, заработал в ускоренном режиме. Парней надо спасать, для них это освещенное пойло смерть. «Половир, нужна твоя помощь», — произнес я. «Необходимо обезвредить офицера, как можно быстрее, а затем выбить у легионеров из рук оружие». «Слушаюсь, хозяин», — прогудел старший дух огня. «А в следующий миг я смотрел, как к лейтенанту». Несется огненный дракон, и думал лишь об одном — хоть бы у новобранцев были заряжены защитные артефакты. А с выжившими легионерами как-нибудь разберемся. Потом.